Глэдис подняла на него взгляд и, увидев, что он улыбается, улыбнулась тоже. «Не согласитесь ли вы поужинать со мной, мистер Отерстон?» — церемонно спросила она. «Я как раз собиралась приготовить отбивные из баранины и салат. Боюсь, правда, что мне не удастся накормить вас так, как требуют законы гостеприимства. Однако ближайший ресторан слишком далеко, да и по такой погоде вам до него все равно не добраться. Итак?» — Ваше решение, сэр. Она внимательно посмотрела на него, и Чарли с готовностью кивнул. — Спасибо, Гладис, я буду очень рад. Я могу даже помочь вам с готовкой. Бараньи отбивные удаются мне лучше всего. — Это было бы совсем неплохо. Гладис улыбнулась, а о глине, словно поняв, о чем речь, застучала хвостом по полу. — Я обычно ужинаю в семь. Спускайся, как устроишься. Ничего, что я обращаюсь к тебе на «ты». Их взгляды неожиданно встретились, и они долго смотрели друг другу в глаза, словно ведя какой-то безмолвный разговор. Сегодня они обменялись драгоценнейшими дарами, и каждый из них прекрасно это понимал. В каком-то смысле они оба были просто необходимы один другому, и это было удивительно и странно. Забрав из машины сумки, Чарли поднялся к себе в комнату, разжег огонь в камине и присел на кровать, глядя на оранжевые языки пламени. Он думал о Гледис, о том, что она испытала, когда погиб ее сын и умер муж. Ее слова то и дело всплывали у него в памяти, и Чарли чувствовал, как с каждой минутой растет его уважение к этой женщине. «В самом деле...» Эта пожилая, хрупкая на вид женщина достойна была уважения и восхищения. Она не сломалась, она не сошла с ума от горя, не похоронила себя заживо. Она просто жила. И в этом был ее подвиг и уважение к памяти ее самых близких людей. И для Чарли встреча с Гледис была настоящим рождественским подарком. Они были знакомы всего каких-то два с половиной часа, а он уже чувствовал себя своим в ее маленьком уютном мире, где царили любовь и нежность, и не было места отчаянию и боли. Наконец он встал с кровати, принял душ, побрился и переоделся. Сначала он хотел надеть свой лучший костюм, но потом подумал, что это будет, пожалуй, чересчур. Чарли слишком дорожил установившимися между ними доверительными отношениями, чтобы рисковать испортить их своим официальным видом поэтому в конце концов он остановил свой выбор на брюках из мягкой серой фланели и темно-синей свободной водолазке, поверх которой накинул свою любимую свободную куртку. В этой одежде он выглядел вполне прилично и вместе с тем вполне по-домашнему. Увидев его в кухне, Глэдис Палмер одобрительно улыбнулась. Чарли был красивым мужчиной и остался бы таким даже в лохмусьях, Однако у него был еще и хороший вкус, и она сразу это отметила. Кроме того, Глэдис казалась, будто она догадывается, чем продиктован его выбор одежды, и это тронуло ее до глубины души. Глэдис вообще редко ошибалась в людях, которых принимала у себя. И хотя Чарли возник на пороге ее дома буквально из пустоты, без всяких рекомендательных писем, она была уверена, что не разочаруется в нем». Уж очень и очень давно она не встречала человека, который бы так ей понравился. И Глэдис точно так же, как и Чарли, чувствовала, что эта неожиданная встреча имеет для обоих необычайно важное значение.